Предраг Равник. Шарф Ромео. Роман. Перевод с сербско-хорватского. Издательство «Радуга», Москва, 1986 год. Читает Николай Козий. Глава первая. Ромео спал, точнее говоря, он спал вечным сном в кабине своего автомобиля, прислонившись лицом к рулю. Он был мертв, задушен шелковым шарфом. Оба конца шарфа, дважды обмотанного и сильно затянутого на шее Ромео, были привязаны к рулю. Мой старый фронтовой друг Джорджи Верзич внимательно вглядывался в лицо мертвого шофера и еще внимательнее, как мне показалось, рассматривал шарф. Впервые я увидел этот шарф сегодня утром, когда мы выехали из Белграда. — Зачем ты останавливаешь машину? — спросила Чедна своего мужа. Было чудесное воскресное утро, и мы только что проехали Земунский мост. — Ромео, — лаконично ответил Джорджи. Перед машиной стоял человек в шоферском комбинезоне, размахивал шарфом и приветливо улыбался, обнажая крепкие зубы. Поняв, что ему удалось нас остановить, он с довольным видом прошелся пятерней по своей черной, кудрявой, коротко подстриженной шевелюре. «От тебя никуда не деться», — сказал ему Джорджи вместо приветствия. «О, генералы! воскликнул шофер, радостно улыбаясь. «Майор!» — поправил я Ромео и протянул ему руку. «А генералом он станет, если придется снова партизанить». «Нет, нет, нет, смеясь!» — возражал Ромео. «Вы мой генералы. Он силой тряс Джорджа руку. Ладно, как скажешь, миролюбиво согласился Джорджи. Лучше на несколько званий выше, чем на одно ниже. Он посерьезнел. Почему ты нас остановил? Авария, объяснил шофер. Ромео нужен ключ такой. И расставив ладони, показал, какого размера ему требуется ключ, при этом поднял красивый шелковый шарф над головой. «Это что за трофей?» — спросил Джорджи. «Трофео? Да, да, трофео!» — засмеялся Ромео. «Одна красивая Джульетта дала Ромео маленький подарок на память. И много у тебя таких трофеев?» «О, у Ромео много трофеев, Много, много!» Мы с Джорджи подошли к машине Ромео. Это был огромный грузовик, рефрижератор с прицепом, также рефрижератором. «Из копли Ромео везет мясо, хорошее мясо в Неаполь, красивый Неаполь, веселый Неаполь!» — болтал Ромео. «У Ромео маленькая авария, очень маленькая авария. Нужен ключ!» «У меня нет такого ключа!» «О, мама мия. Ромео ждет другую машину!» Он открыл дверцу кабины, сдернул с шеи шарф и привязал его одним концом к рулю. Я крепко пожал ему руку. Он долго махал нам след, пока наша машина не свернула налево и не выехала на автостраду «Белград-Загреб». «Знакомый?» — повернулась ко мне, спросила Чедно. "Любимец Джорджи, сказал я, — «он взял Ромео в плен во время пятого наступления». Примечание. Имеется в виду предпринятое в мае 1943 года оккупантами наступление против Народно-освободительной армии в районе реки Сутески, закончившееся победоносным прорывом вражеского окружения. «Его сделали штабным поваром», — продолжил Джорджи. «Однажды вместо ягненка он подсунул нам жареную кошку. Ну и каково на вкус?» — поинтересовался Чедно. «Не хуже ягненка». Красивый мужчина. И Чедно старательно подмазала губы помадой. Человек, который теперь заставил Джорджи остановить машину, Не был красив, скорее наоборот, зато у него было несравнимое ни с чем преимущество — молодость. Скрипнули тормоза, и я увидел совсем близко взволнованное лицо юноши, а рядом с ним бледная девичья личка. «Что за беда приключилась с вами, молодые люди?» — спросил Джорджи, ободряюще улыбаясь. «Вы не смогли бы подбросить нас до загреба?» — попросил парень, запинаясь. Джорджи кивнул на дорожный указатель с надписью Земун. «Подбросить?» — юноша мучительно подыскивал слова. «Нам необходимо добраться до Загреба». «Этот автомобиль рассчитан на четырех человек, а нас уже трое, — вмешался я. Тогда возьмите Юлиану», — робко попросил парень. Она, «Она плохо себя чувствует. Ей нельзя оставаться здесь, на дороге». У девушки были очень светлые волосы, чуть удлиненный овал лица и голубые до прозрачности глаза. Она смотрела на нас с отсутствующим видом. Мысли ее где-то витали. Я почувствовал, как пальцы чедны коснулись моей спины и услышал участливый голос. «Садитесь, Юлия». Молодой человек подтолкнул девушку к машине, и она все с тем же отсутствующим видом села рядом с Чедной. «Куда можно положить сумку?» — спросил юноша. Джорджи с глубоким вздохом открыл дверцу, вышел из машины, взял из рук смущенного парня сумку, положил в багажник. «К сожалению, вас мы не можем захватить», — сказал Джорджи. «Уверен, вы что-нибудь придумаете. Конечно, конечно. Главное, что вы взяли Юлиану. Я очень вам благодарен». «Вам нехорошо?» — спросил отчаянно девушка. «Я не больна». — сказала та. — Теперь уже не больна. Просто немножко устала. Пожалуйста, не беспокойтесь. — Можете вздремнуть, — предложил Джорджи и снова затормозил. Перед нами стоял полный, пышущий здоровьем мужчина с толстыми щеками в красных прожилках. — Прошу извинения. Начал он по-немецки и повторил по-сербски. — Простите, господа, у меня небольшая авария. «Вы не могли бы мне помочь взглянуть, что с этой чертовой машиной?» Джорджи беспомощно развел руками и отворил дверцу. Мы остановились прямо за Мерседесом. Эта машина нравилась мне куда больше, чем Фиат 2101 Джорджи. И теперь я представлял, как мой приятель торжествует, забарахлил автомобиль, который я считаю лучше всех других. Я повернулся к женщинам. Мой взгляд встретился с невидящим взглядом небесно-голубых глаз Юлианы. Бледные тонкие губы как будто дрожали. «Вам холодно?» — спросил я. «О, нет, нет». Юлиана попыталась улыбнуться. На ней был шерстяной джемпер с национальным узором и темно-синие брюки. Если бы ее бледное, как у призрака, лицо было чуть живее... Я мог бы поклясться, что эта девушка — олицетворение недосягаемой женственности шекспировской джульетты. В ожидании Джорджи я от нечего делать ломал голову, размышляя, куда же делся румянец с девичьих щек. Когда молчание втроем мне надоело, я, вздохнув, вылез из машины и подошел к черному Мерседесу.